Глава вторая. Очнулся из-за боли в затылке. Ну и сильно же меня приложили. Попробовал пошевелиться, но получилось лишь потуги на манер гусеницы. По рукам и ногам был связан прочными, будто стальными, верёвками. Попытался хоть как-то при встать. Не вышло. Слишком неудобно. Всё, что смог сделать, это поднять голову и осмотреться. Вечера вроде. Да, она самая. А крысюки притащили в своё логово. Тут как пить дать. Не просто же так они стоят по обе стороны толпой. Заметил, что внешне все крысолюди похожи, но по факту сильно отличаются друг от друга. Разный цвет шерсти, одежда и аксессуары. Исходя хотя бы из последнего, они скорее разумнее зверей. Причём уровень развития будет повыше тех же орков или гномов. Существа переговаривались на своём странно звучащем языке. Само собой, из речи не понял ни слова. Посмотрел вперёд. Там, преклонив колено перед каким-то седым крысом, сидел черношёрстый, что ранее вырубил меня валуном. Не знаю почему, но глядя на него, у меня в груди всё пылало. Хотелось тут же встать и вмазать ублюдку за тот удар. Глядя на него, не мог оставаться спокойным. Голос в голове кричал, что чёрный крыс тот ещё ублюдок. Анова пила, что я должен подняться и надрать ему задницу. Промелькнула мысль, что, возможно, у меня появилось шестое чувство. Но тут меня привлёк звук. Седой издал нечто похожее на смешок. Что забавно, ему сказал черношёрстый. Неужели насмехаются над человеком, которого так легко пленили? Впрочем, неважно. Сейчас надо подумать над тем, как мне освободиться. Веревки тут что-то с чем-то. Но даже если освобожусь, то что дальше? Пускай эти существа выглядят не такими опасными, как прыгун, но я не смогу драться сразу со всеми. Их тут не меньше сотни. Даже если сброшу на них все, что есть в хранилище, и чудесным образом избавлюсь от половины, оставшиеся меня разорвут на части. Думай. Что делать? Драться или нет? Начну сражаться, и обратной дороги не будет. Всё-таки лучше немного подождать и понаблюдать. Если они нападут первыми, тогда без сомнения придётся ответить. Не стоит действовать необдуманно, прозвучал тягучий старческий голос в голове. Не понимая, что происходит, я посмотрел по сторонам, хотел узнать, кто спрашивает. Здесь я, перед тобой. Будто прочитав мои мысли, продолжал голос. Этот черношкурый вряд ли Он же все время стоял ко мне спиной. Пока размышлял, почувствовал на себе чей-то взгляд. Поднял голову. Глазами встретился с престарелым предводителем. Он вроде бы у них главный. На морде старика взыграла легкая улыбка. Он едва заметно покачал головой. «Не такой уж я и престарелый. И не предводитель, а шаман!» Голос говорил, а мое лицо все больше теряло краски. Похоже, мне приходилось слышать при повышении уровня, но то было всего лишь повторяющимися однотипными фразами, без разговора. Зато сейчас, о чём бы я ни подумал, шаман, как он себя называет, читал мои мысли, и отвечал, пересылая свои. Просто чтобы убедиться. Ты действительно читаешь мои мысли? подумал про себя. Ты и сам уже знаешь ответ. На лице старика не сходила улыбка. Я выдавил из себя смешок. Не знаю, означал ли он удивление или стыд от того, что осознал тщетность прошлых стратегий побега, которые вряд ли бы сработали из-за старика. Если бы кто-то посторонний сейчас наблюдал за нами со стороны, то мог бы подумать, что два идиота пристально смотрят друг на друга и улыбаются. Ты не похож на демонов. Скажи, кто ты такой? Телепатически вопрошал собеседник. Демона? На подобие того про구나 из леса? О ком ты говоришь? В лесу отчаяния обитает множество опасных тварей. Пока не расскажешь подробнее, я не пойму, передавал свои мысли шаман. Хотел было начать описывать внешность лесной твари, рассказать об особых приметках, но придумал кое-что получше. Проще будет показать, хмыкнул в ответ и тут же вытащил из раннего леща тело прыгуна, чем всполошил окружающих. Это это же подражатель. Голос шамана звучал взволнованным, а он сам, при виде трупа монстра, дёрнулся от испуга, но вскоре понял, что пригун уже мёртв. Так его называют подражателем? Именно так. Этот демон коварный противник. Чаще всего они подражают детям или женщинам, чтобы привлечь заблудших в лесу, а затем расправляются с жертвой. Не считая способности имитировать голоса и внешность, они, как ты уже, наверное, и сам понял, После схватки имеют мощное тело и сильную пасть. Должно быть ты очень силён. Расмок убить эту тварь. Достойно восхищения. В глазах шамана вскользь пробежали удивление и уважение, подобные тому, как смотрят на почитаемого воина. Правда, вряд ли хоть кто-то это заметил, кроме меня самого. Ты и так и не ответил, кто ты такой? продолжил старик. Человек, я человек, последовал ответ. Что? Я подумал, что ты какой-то сильный демон с нижних кругов бездны, а оказывается, что представитель расы с поверхности? Это же невозможно! После Древней Войны Богов нас всех запечатали в этом месте. Никто не должен быть в силах войти или выйти наружу. Как ты сюда попал? Расскажи мне подробности!» Сейчас шаман звучал так, как мастер секты демона-поклонников перед началом ритуала, словно одержимый. Мне не хотелось наговорить лишнего, но после вопроса крысоподобного не смог удержать мысль в узде. Едва я подумала о событиях, произошедших перед перемещением в бездну, старик начал на меня наседать. "Ничего не понял? Попробуй подумать ещё раз", зазвенел голос шамана. Всё, что я смог распознать, это какой-то ритуал. Тебе сделали порез, а потом ты сразу же оказался в лесу отчаяния. Не лепится какая-то. Как такое возможно? По всей видимости, что-то блокировало ему доступ к некоторым мыслям. Предполагаю, это было дело рук того загадочного существа, спашившего меня от демонессы. Что ж, раз он не хочет себя раскрывать, пусть будет так. Я несколько раз попытался обдумать, но сам видишь, что получается. Да и обмануть тебя я бы не смог, как бы ни старался. Ты ведь читаешь все мои мысли напрямую. Верно, <связывая> <связывая> вздохнул собеседник. Мне бы очень хотелось узнать, как ты сюда попал. Но раз даже ты сам не знаешь. И подумать страшно, сколько демонов погибло, пытаясь выбраться из этого места на поверхность. Если бы мы только смогли выяснить способ, которым тебе удалось перенестись в бездну, то наверняка нашли бы выход наружу. Похоже, у нас с вами одна цель. Я тоже хотел бы знать, как вернуться. Седошкурый что-то приказал Грамилле. Тот подошёл ко мне. Я на секунду разнервничался, подумал о самом худшем. Побледнел Но тут же пришёл в себя от голоса старика. Не переживай, развеял страхи шаман. Мы не собираемся тебе навредить. Не сопротивляйся, он всего лишь развяжет верёвки. Вот оно как. А я уж было подумал. Знаю. Я же умею читать мысли. Или ты уже забыл? Старик выдал смешок. Тогда расскажите, чего вы от меня хотите? Всему своё время. Голос шамана прозвучал протяжнее. Такое даже слегка успокаивало. Для начала мы тебе кое с чем поможем. Поможете? Я искренне не понимал, что они хотят сделать. Вроде бы не нуждаюсь ни в какой помощи. Могли бы просто меня отпустить, а там я уже сам разберусь. Взгляни на свои руки, указал красноподобный. Так и поступил. Оказалось, мои руки покрылись тёмными пятнами с едва заметными прожилками. Что это такое? Болезнь? Почему она не проходит? У меня же усиленная регенерация и устойчивость к отравлению. Может, в дротиках, которыми меня нашпиговали, находилось что-то такое? Мои воины тебя не травили. Они всего-то ненадолго тебя усыпили, отрезал мои догадки шаман. Да и вообще, пятна на теле вызваны не ядом. А чем же тогда? Это проклятие. Кара отвергнутых. Так её называли в стародавние времена. Без, принимая только демонических существ, а остальных отвергает. Поначалу ты не заметишь никаких изменений, но чем больше времени пройдёт, тем сильнее распространится проклятие, а вместе с ним придёт невыносимая боль. Чего? Чего? А смерти от проклятия мне точно не хватало. Но есть ли способ от него избавиться? Раз оно действует на всех, кроме демонов, то как быть? Что делать? Как и говорил, мы тебе с этим поможем. Благодаря его словам я не паниковал. Но меня всё ещё волновало, как именно крысолюды собираются мне помочь. И самое главное зачем? Какая им с этого польза? Путина вверх я не знаю, а следовательно, не особо полезен. Прекрати сравнивать нас с крысами. Это довольно обидно, знаешь ли. Мы гордый народ стальнохвостов. Голос шамана прозвучал громче. Видимо, это оскорбило вождя так же сильно, как если бы дворянина обозвали простолюдином. «Почему стальнохвосты?» «Приглядись внимательнее к веревкам, которыми тебя связывали!» Я взял одну из них в руки, немного повертел, разложил аккурат перед собой и лишь после заметил, что она напоминает «хвост!» «Понял? Наши хвосты действительно очень прочные, хе-хе-хе!» Большинство демонов первого круга бездны не сможет ни когтями рассечь, ни клыками разгрызть. А ведь каждый стальнохвост за год способен сбросить с десяток таких. Голос шамана был наполнен гордости. «Если нужен, можешь забрать». Я попробовал узнать о хвосте побольше с помощью глаза Элрина. Когда я испытывал навык на телах тролля или полуночного охотника, у меня ничего не вышло. Он просто не срабатывал на существах, пускай те уже были мертвыми. Зато навык смог идентифицировать череп теневого губителя. Сколько бы ни концентрировался, как бы ни щурился, вызвать окно с информацией не вышло. Видимо, не смогу проанализировать подарок шамана. Ну и чёрт с ним. Положу в хранилище, авось пригодится когда-нибудь. Вслед за хвостом спрятал тело подорожателя. А то за то небольшое время, что он тут побывал, воздух наполнился такой вонью, что аж глаза заслезились. Тем временем толпа по обе стороны разошлась. Должно быть, шаман успокоился племенников, из-за чего те больше почти не обращали на меня внимания и приспокойно занимались своими делами. В 2 метрах сбоку от шамана стоял котёл. Минут 5 назад туда перелили воды из кувшинов, а затем побросали каких-то трав. Пара стальных хвостов раздувала костёр, чтобы поддерживать кипение. Ещё один постоянно помешивал содержимое. Скоро будет готово. Потерпи ещё 5 минут. Хорошо, но что вы готовите? Похоже на травяной чай или снадобье? Ты мыслишь в правильном направлении, но это не совсем лекарство. По крайней мере, не в том виде, к которому ты к нему привык. Мы делаем особый вид зелья. Только оно сможет помочь тебе справиться с карой отвергнутых. Но это будет очень больно и смертельно опасно. Когда наши предки смогли его создать и начали принимать, Лишь меньше половины из них побороло проклятие и при этом выжило. Хорошенько подумай, согласен ли ты пойти на такой риск. К шаману подбежал один из ответственных за варку зелья и что-то поведал. Старик встал с огромной подушки, на которой сидел, и направился к котлу. Помощник передал седому небольшой ножик, которым шаман тут же сделал надрез на запястье. Из раны полилась пурпурная кровь. Подобное уже где-то видел. Это было когда? Точно? «У сектантов был пузырек с кровью демонов. Помню, как на моих глазах из обычных двурогов кровь сделала до невозможного сильных монстров. Но разве они не умерли почти сразу? Да и искусственный магмоволк тоже недолго продержался». «Не стоит волноваться!» — прервал мои думы шаман. «Я знаю, что делаю. Кровь демонов делает из других существ бешеных монстров или убивает лишь тогда, когда ее принимают напрямую». Мало кто сможет пережить подобное и остаться в рассудке. Именно поэтому мы готовим зелье по особой рецептуре. Как и говорил, его создали наши предки, когда искали способ побороть проклятие. В качестве основного ингредиента они использовали кровь убитых демонов. Но так как мы сами являемся демонами, наша кровь тоже сгодится. Получается, что ваше зелье не удаляет проклятие, а изменяет меня так, чтобы оно больше не действовало. Убирай саму причину проклятия. Верно. Тебе придётся пройти демонизацию. Только так Бездна позволит тебе существовать. По крайней мере, ты сможешь задержаться подольше, чем на день-два. Выбора у тебя, как ты понял, нет. Либо умрёшь через несколько дней, при этом оставшись человеком, либо станешь одним из нас. Да уж. Выпьй это варево и сразу же могу померить. С другой стороны, откара отверженных я умру однозначно. Хотелось бы и понадеяться на моего таинственного покровителя, но после встречи с демонессой он не отвечал. Шаман, что со мной станет после демонизации? Если выживу, произойдут ли какие-то изменения? Было бы неплохо заранее узнать о возможных последствиях. После демонизации и у двурогов, и у волка сильно изменились как внешность, так и их способности. Магмоволк стал в разы сильнее, а также в какой-то мере управлял пламенем. За двурогами сверхъестественных сил не заметил, но их физические данные, хоть и ненадолго, тоже нехило выросли. «Мне неизвестно, что произойдет с человеком, испей он зелье демонизации. Вполне возможно, что ты этого не переживешь. А может, станешь неуправляемым демоническим существом, как, например, подражатель». Хоть слова старика было неприятно осознавать, я остался ему благодарен за прямоту. Это куда лучше, чем получить ложную надежду. Зелье демонизации использовали наши предки, но последующие поколения уже рождались с демонами. Мои родители, я и все здесь присутствующие не проходили демонизации. Мне известен лишь рецепт, который передаётся от одного шамана к другому. Вот это обнадёжил так обнадёжил. Получается, даже если выживу, то могу столкнуться с побочными эффектами. А что, если я стану непонятной тварию с хвостом, крыльями насекомого или ещё чёрт пойми чем? Не хотелось бы в итоге превратиться в непонятного уродца. Ты готов? Шаман размешался держимая котла, зачерпнул в деревянную чашу, подошёл ко мне и протянул зелье. Сейчас решается моя судьба. При этом сам ничем не смогу поспособствовать удачной демонизации. Что же? Посмотрел в глаза Седашкурому. Он продолжал держать чашу в руках. Затем одобрительно кивнул, как бы в знак того, чтобы я решился. Двумя руками, как можно аккуратней, перенял посуду и начал медленно пить содержимое. По горлу потекла обжигающая смесь. Зелье ещё не успело остыть после варки. Но, как объяснил шаман, в таком виде организму будет проще его усвоить. Пришлось терпеть и пить небольшими глотками. Через минуту чаша опустела. Шаман тут же крикнул неразличимые для меня фразы, и ко мне подскочил черношёрстый. Демон достал несколько длинных хвостов верёвок и крепко обвязал моё тело. Я не стал сопротивляться. Прекрасно понимал, что могу превратиться в неуправляемого монстра. Теперь всё, что мне осталось, это дождаться ответной реакции. Но тут за спиной послышался крик, звон ударов мечей, ещё больше криков. обернулся и увидел змееподобных существ, ворвавшихся в пещеру племени. Мускулистое телосложение авторженцев позволяло им без труда разрубать оружием оборонявшихся воинов. Внешне нападающие напоминали людозмей, но все-таки больше походили именно на змей, нежели на людей. Цвет кожи существ разнился от особи к особи, от бирюзового до темно-синего. Хвосты были раза в полтора длинней змеи людских, А вертикальные зрачки придавали им ещё более угрожающий вид. Как ни странно, казалось, что в тарженцы общаются с остальнохвостами на одном языке. Едва произошло нападение, черношёрстый вышел вперёд, гневно что-то крича. Представитель противника вшипе, ответил, после чего сражение продолжилось с ещё большим размахом. Я не знал, как мне реагировать и что делать. Вот-вот начнётся демонизация, а тут не то, чтобы помочь, даже себя защитить не в силах. Сижу на полу, надёжно связанный по рукам и ногам. Осознание беспомощности прервали два стальных хвоста. Подбежав со стороны, они схватили меня и тащили в угол. Бросили в неглубокую, всего полметра длиной яму, а сверху закрыли ветками. Это я попросил спрятать тебя в безопасное место. Сейчас для наг ты не более чем мешок с мясом. Если обнаружат, тотчас же сожрут. Не высовывайся, пока не закончится демонизация. Мы постараемся как-нибудь отбить нападение. Несмотря на уверенные слова, голос шамана в голове звучал слишком обеспокоенно. Оно и не мудрено. Всего несколько секунд, которые лицезрел силу ног, хватило, чтобы с уверенностью сказать: справиться со змееголовыми будет непросто. Даже с численным превосходством стальных хвостов, ради победы потребуется поставить на кон все свои жизни. Врак оказался уж слишком не по зубам. Может, всё-таки я смогу что-то сделать? В хранилище материалов лежит ещё несколько магнититовых плит, да и ещё пасты и бомбы имеются. Вот только что делать связанным? Отсюда разве что смутно слышится происходящее. Вслепую точно не имеет смысла использовать этот навык. И что теперь? Что мне? Мысли прервала острая боль. Сначала всего затрясло, будто в одном белье выбежал на улицу морозным зимним днём. Затем бросило в жар. оказалось, кровь кипит как вода в котле. Заболели ступни, затем полностью ноги. Ногти на ногах будто медленно вырывали. Хотелось взглянуть, но в яме слишком муска. Не пошевелиться. Боль нарастала. Она распространялась выше, уже добралась до туловища, потом до рук. Под конец заболела голова. Я уже не то что думать, перестала осознавать себя. Это слишком больно. Чёртовски больно. Она не прекращалась так долго, что начал привыкать. Но тут обычную боль сменила агония. Чувствовал, как по всему телу открываются раны, из которых потоком хлещет горячая кровь. Глаза застилала алая пелена. Сознание начало медленно угасать. Это было похоже не на сонливость, а на какую-то отстранённость. Волнение сменялось забвением. Меня переставало всё волновать. И это бездна из стальных хвостов, и старавшиеся мне помочь, и возвращение на поверхность, и она. Она? Кто? Я не хочу её забывать. Но кого? Я хотел быть с ней, сделать так много вещей, встретиться снова. Последняя мысль вывела из Кали, как если бы на лицо вылили ведро холодной воды. Лишь эта мысль держала в сознании её образ, её рука, которая схватила меня и потянула к себе. Но с ясностью ума вернулась и агония. Очень неприятное чувство, будто ко всему прочему у тебя стали поедать черви. Не было сил кричать. Наделся, что вот-вот всё прекратится, осталось совсем чуть-чуть потерпеть. Но тут всё оборвалось. И без того адские страдания стали в 1000 раз сильнее. Никто бы не смог выдержать такую боль и остаться в здравом уме. Глаза закрыла кровавая пелена. Мне хотелось убивать, резать, рвать, ванзить клыки. Причинить ту же боль, которую испытывает моё тело. А ещё голод. Да, есть. Пить и есть. Нужно что-то сделать с верёвками. Надо перегрызть. Не дотягиваюсь. Может, когтями? И загнулся. Дотянулся рукой. Перерезал то, что связывало ноги. Теперь черёд следующий. Переворачиваюсь на спину. Подтягиваю к себе ноги. Мешает куча веток сверху. Ударяю ногами. Ветки с шумом разлетаются, освобождая пространство. Вновь подтягиваю ноги и перерезаю вторую верёвку. Осталась одна, та, что на руках. С ней попроще. Раскусил зубами и освободился. Пора определиться с добычей. Схватился за уступ, поднялся на ноги. Выбрал дичь. Наг. Пусть будет он. оттолкнулся от земли и прыжком преодолел несколько метров когтями вонзился в шею убил мгновенно ух хочу ещё ещё хочу почему бы не выбрать следующую жертву огляделся по сторонам рядом ещё двое инак чувствую их слабость они не соперники смогу убить обоих разом идите сюда неповоротливые твари расстояние в пару метров преодолел мгновенно И этих тоже убил с одного удара. Рассёк обоим головы. Чудесное ощущение. Тело одного сразу отбросил, другого держал рукой. Хочу откусить кусочек. Попробовать его крови. Жажда. Клыками почти вонзился в свежую плоть. Со спины ощутил боль. Меня что-то царапало. Повернулся. Увидел черношёрстное существо. Оно тычет в меня какой-то палкой. Действительно думает, что сможет мне навредить? Забавно. Схватил его за руку, а затем отбросил в сторону. Немного с ним поиграюсь. Так будет веселее. Он быстро поднялся и вновь подбежал. Ничего не стоит раскромсать его на месте. Нет, интересно, что он предпримет. Врак продолжал царапать палкой. Скучно. Надо избавиться от него. Интересно, каков он на вкус? Сейчас и узнаю. Он что-то кричал перед самым ударом, но я просто сломал его оружие и вцепился когтями в тело. Ещё живого поднял над собой. Он пытался вырваться, колотил своими мелкими кулачками. Жалкое зрелище. Я начал сжимать. Сейчас польётся свежая кровь. Смогу насладиться. Прекрати! В голове зазвучал голос. Он был предельно громким и довольно знакомым, но я Нет, не помню его. Кто это? Не делай этого. Отпусти его. Выпьешь крови и навечно останешься таким. Кто ты? Покажись. Почему мешаешь мне насладиться охотой? Если в тебе осталось ещё хоть крупица разума, держись. Не позволяй сущности демона взять над тобой верх. Как только сдашься, обратной дороги не будет, продолжил голос. Я отбросил черношкурового Не потому, что послушался, а потому, что теперь желал избавиться от этого надоедливого голоска. Почувствовал на себе чей-то взгляд, осмотрелся по сторонам. Неподалёку, в метрах в 10 от меня, стоял седошёрстый крыс. Это он. Кроме него просто никому. Пора продолжить развлечения.